Рядовой, чем вы занимаетесь? Выполняю ваши приказания, товарищ майор. Я вам ничего не приказывал, а я ничего и не делал.